Глава вторая. 20 лет спустя. 30 января 2005 года. Железнодорожному вокзалу города Череповца более 100 лет. Типовое архитектурное решение начала XX века. Во многих городах России вы увидите похожие строение. Несколько лет назад сделали реконструкцию, покрасили снаружи, обновили внутри. Строителям удалось, не изменив исторического облика, сделать вокзал современным и красивым. Виктор рассчитался с таксистом и пошел к своему вагону. Поезд «Череповец-Москва» отправлялся в 22.00, ехать ночь, прибытие около 9 утра. Обычно Виктор брал плацкарт, недорого и по-спартански сердито, но иногда хотелось комфорта. И он покупал билет в купейный вагон. Шиковать было не с чего, но так захотелось. Это один из спонтанных поступков, которые Виктор никогда не мог объяснить даже себе. В Москве дел было много. В основном это были встречи, собеседования с потенциальными работодателями. Причем по диаметрально разным направлениям. Он отправил резюме в несколько компаний на абсолютно разные профессии. Виктор искал работу в качестве водителя такси или грузовика. Рассматривал офисные вакансии, такие как сотрудник страховой компании, агент по продаже недвижимости. Даже отправил резюме в банк на должность менеджера по работе с клиентами в отдел инвестиций. Как говорится, на все руки от скуки. Также хотелось походить по выставкам новых технологий. По итогу предстояло выбрать одно направление и на нем уже остановиться. С работой в последнее время что-то не ладилось. С тех пор, как уволился с Северстали, где была какая-никакая стабильность, он находился в перманентном поиске и долго нигде не задерживался. Поздоровавшись с проводницей, Виктор протянул ей билет и паспорт. Симпатичная девушка в опрятной униформе, проверив документы, попросила сразу пройти на свое место. «Отправляемся через пять минут», — вежливо сообщила она. Виктор кивнул и, поднявшись по лестнице, нырнул в приятное тепло купейного вагона. Чистый тамбур и вагон, похожи новенький. Красная ковровая дорожка вдоль всего коридора, на окнах занавески, комфортно и уютно. Дверь в купе была открыта. У окна, уткнувшись в компьютер, сидел мужчина. Слегка за пятьдесят, с аккуратной бородкой, короткой стрижкой и начинающими сидеть волосами. Весь такой оприятный, интеллигент, словом. Виктор поздоровался и поставил свою небольшую дорожную сумку на вторую полку. Больше никого в купе не было. Мужчина тоже вежливо кивнул и продолжил что-то читать в своем ноутбуке. Виктор выложил два бутерброда с тонко нарезанной ветчиной и сыром, поставил на стол поллитровую бутылку колы. Он все никак не мог избавиться от привычки пить эти газированные напитки, где сахара больше, чем жидкости. Ну что может заменить стакан холодной пепси или колы, когда у тебя жажда? — часто повторял он. Весь мир твердит, что это вредно и все пьют. Пояс тем временем слегка качнулся и плавно почти незаметно начал движение оставляя позади провожающих здание вокзала, часовню. Виктор заметил мужчину, бежавшего вдоль перона. В одной руке тот сжимал несуразно большой портфель, в другой, видимо, билет. Выразительно размахивая им в воздухе, человек что-то громко кричал. Потом он споткнулся, смешно упал, уронив из акваяши билеты. Даже в сумерках Виктор увидел, как грустно и растерянно опоздавший смотрел вслед отъезжающему поезду. «Опоздал», — подумал Виктор. «Не повезло». Поезд уже набрал ход, и колеса мерно застучали по стыкам рельс. Вошла проводница. На бэджике у нее было написано имя «Мария». Просто «Мария». Пронеслось в голове название какой-то старинной мыльной оперы. «Приготовьте ваши билеты и паспорта», — объявила она довольно приятным голосом. «Пожалуйста», — Виктор протянул документы. Сосед по купе оторвался от своего ноутбука, закрыл крышку и полез в карман пальто. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он с довольно сильным прибалтийским акцентом. «Все в порядке». Проводница вставила билеты в ячейки своей кожаной сумочки со множеством отделений и вернула паспорта мужчинам. Паспорт соседа тоже был темно-красного цвета, но явно не российский. Чай-кофе принесу чуть позже. Выходя из купе, сказала она и прикрыла дверь. Николас протянул руку сосед с дружелюбной улыбкой. Виктор улыбнулся в ответ тот. Рукопожатие было коротким, сильным и в то же время каким-то вежливым, интеллигентным, что ли. Вообще человек излучал очень комфортное дружелюбие и уверенность в себе, как будто профессор на лекции со студентами. «Вы до Москвы едете, Виктор?» — спросил он. «Да, по работе. А вы?» «Ну нет, я не по работе», — задумчиво ответил Николас. И Виктор так и не понял, он едет до Москвы или нет, но переспрашивать не стал. «Да, собственно, какая ему разница?» Все эти вопросы риторичны и задаются только с целью нарушить неловкое молчание. «Надолго?» — не унимался сосед, совсем не к месту задав несуразный вопрос. «Да нет», — уклончиво ответил Виктор, а Николас вдруг рассмеялся. «Интересный русский язык. Вы сказали «да» — «нет». Вот и как понять, «да» или «нет»?» Виктор тоже улыбнулся. «Вообще-то все просто. Второе слово «нет» — поэтому оно отрицает первое «да». А я, собственно, еду только искать работу, поэтому как повезет. Может, останусь там, а может, в Череповец вернусь. Так что на пару дней, а может, чуть дольше». Это уже был достаточно развернутый ответ на, казалось бы, еще один риторический вопрос. «А живете в городе Череповец?» — спросил Николас. «Разве здесь нет работы?» «Работы валом». «Можно даже без выходных пахать». В свою очередь рассмеялся Виктор и уже серьезно добавил. «Зарплаты другие. А вы сами откуда?» «Я из юга», — сказал Николас. «Родился в Греции, а потом, когда вырос, учился в Лондон. Сейчас живу на остров Крит, это в Средиземное море». «Да знаю я, где Крит. Ничего себе. А я думал, вы из Эстонии откуда-нибудь, судя по акценту. А в Череповце что делали?» «Много лет перед сейчас я жил здесь, в деревне на севере Вологодской области. Женщина у меня была. «The girlfriend», — пояснил он. «Русский забывать стал, давно не говорил». «Да нормально вы говорите. Ничего себе. А сейчас к ней в гости ездили?» — спросил Виктор необычного собеседника. «Да, на могилу был», — нахмурился сосед. «Блин, сори, сожалею. А давно она умерла?» Участливо спросил Виктор. «Да, давно. Почти двадцать лет перед сейчас. Убили ее». Грустно сказал Николас и посмотрел в окно. «Но это прошлое». Он попытался сменить тему и снова спросил. «Так значит, в Москве работа есть и дорого оплата, да?» «Да, пожалуй, дорого». В тон то ему ответил Виктор. «Раза в три больше, чем здесь». «Тогда, конечно, я вас понимаю, вы молодой, энергичный, вам надо там, где много людей, много работа и оплата много, хорошо». И он снова улыбнулся. Виктор поймал себя на мысли, что общение с этим импортным соседом доставляет удовольствие, таким необычным он казался и таким позитивным. В дверь постучали, к ним заглянула проводница Мария. На тележке у нее было несколько стаканов в подстаканниках с дымящимся чаем и белых чашечек с кофе. «Чай, кофе?» — осведомилась она. «Мне кофе, плиз», — сказал Николас. «Сладкий и молоко». «Молока нет», — каким-то обиженным тоном ответила Мария, поставила на стол чашку растворимого кофе и два бумажных пакетика сахарного песка. «А мне чай, пожалуйста». Виктор взял стакан в блестящем подстаканнике. Когда дверь в купе закрылась, Николас сказал, «Так подавали чай всегда и много лет перед сейчас в этих железной ручка». «Подстаканник», — поправил Виктор, улыбнувшись. Что-то шкодное было в этом акценте и ошибках произношения слов. Парень предложил один бутерброд Николасу, а сам развернул другой и начал есть. Николас поблагодарил и стал размешивать сахар в своем кофе. Потом вдруг, как будто что-то вспомнил, полез в свою дорожную сумку и выудил оттуда красивую бутылку виски 07 и батончик швейцарского треугольного шоколада Таблерон. Виктор не особо хорошо разбирался в виски но с первого взгляда было видно, что это реально дорогой напиток. Бутылка была початая, и содержимого там оставалось не больше половины. «Хочу вас угостить, Виктор. Это очень хороший виски, называется «Балвини». Пробовали такой?» «Нет, вроде. Ни разу перед сейчас». В тон ему пошутил Виктор, взяв бутылку в руки. На этикетке было написано «30 years». В ладонь легко ложилось пузатое горлышко. «Я пробовал «Балентайнс», — сказал Виктор. «А такую ни разу». Николас тут же замахал руками. «Нет, нет, этот другой». «Этот виски лучше, если вы попробуете, вам точно понравится, только...» Замешкался он. «Нет этих, румок...» Виктор, улыбнувшись, встал. «Минуточку. Схожу к Марии за румками». Через пару минут он вернулся с двумя пустыми граненными стаканами и поставил их на стол. «Вот только такие румки. Это хорошо!» Улыбнулся Николас. «Главное не то, что изнаружи, а то, что изнутри...» «Что внутри?» поправил Виктор. Да, так. Я раньше лучше я говорил по-русски, давно теперь забывать стал, нет практики. Открыв бутылку, Николас налил себе и Виктору. Да, такой виски не из гранёных стаканов пить. Виктор поднял свой. Будем здоровы. Чин-чин, подтвердил Николас, и они выпили. Виктор отпил немного. Виски, конечно, был отменный. «Настолько мягкий и ароматный, что он даже не стал закусывать, а просто сидел и смаковал послевкусие». «Хорошо пошло, так у вас говорят», — засмеялся Николас. «Класс, суперское вино!» — Виктор поднял два больших пальца вверх. «Виски» — поправил Николас и по-гусарски налил еще по полстакана. Николас так запросто разлил с абсолютно незнакомым человеком полбутылки виски стоимостью тысяч под сорок, не меньше. Виктору было даже как-то немного неловко. «Давайте, мой друг, за все хорошее, что есть в вашей большой стране», — сказал Николас. Он отпил немного виски, развернул шоколадку и, поломав ее на треугольнике, отправил один в рот. Виктор тоже отпил немного и взял шоколадку. «Шикарно просто!» — вслух сказал он свои мысли. «Да, горджерс!» — подтвердил Николас. «Доели бутерброды!» «За окном в темноте появился мост через реку!» «Шик подумал Виктор. Легкий хмель поднял настроение, стало весело и легко. Проблемы стали казаться незначительными, а жизнь прекрасной. «Вот такой алкогольный самообман!» «А вы долго жили с... ну, в этой деревне?» — спросил он у Николаса. — Почти три года. — расскажите как вам жизнь в российской глубинке? — Чуть позже. Николас вдруг стал серьезным. Он пристально посмотрел в глаза Виктору, как бы оценивая, говорить что-то важное или нет. Парню вдруг стало не по себе от этого взгляда. Он увидел в этом человеке такую волю, такой характер что холодок прошел по телу, а на голове слегка зашевелились волосы, словно наэлектризованные Да, это не кроткий, интеллигентный офисный работник, как ему показалось вначале. Этот парень для достижения своих целей свернет любую гору. Даже мелькнуло в голове, не гипнотизер ли какой этот товарищ, уж больно взгляд тяжелый. Николас как будто прочитал мысли Виктора и улыбнулся самыми уголками губ. — Вы верите в Бога? — внезапно спросил он. — Надо сказать, что вопрос застал Виктора врасплох. — Как сказать? Что-то или кто-то там, может быть, и есть? Он невнятно указал рукой вверх. — Хотя как ты можешь верить в то, чего никто не видел? — Нет, пожалуй, не верю. Похоже, этот ответ вполне удовлетворил Николаса, и он продолжил. «А десять заповедей знаете?» ну, «Знаю. Наверное. Там не убей, не укради». Николас отрицательно покачал головой. «Первая заповедь. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим». Ну, начинается. Пронеслось в голове у Виктора. Теперь он понимал, что сосед оказался каким-то церковным служителем, И теперь последует долгая проповедь с отеческими норовоучениями, что такое хорошо и что такое плохо. Но он ошибался. Никаких нравоучений не последовало. Наоборот, Николас, как будто снова прочитав мысли Виктора, не стал развивать религиозную тему, а открыл свой ноутбук и защёлкал по клавиатуре. В дверь легонько постучали. «Да-да, входите». Дверь немного приоткрылась, И Мария спросила тихонько «Еще чаю?». Затем увидела на столе бутылку, погрозила пальцем и снисходительно добавила «Смотрите, чтобы не шуметь». Николас перевел взгляд на проводницу и дружелюбно с улыбкой предложил «Может, вам налить румку, девушка?» «Нет, спасибо». Уже более сурово ответила Мария «Я стаканы пустые заберу, а вы смотрите, не шумите». Затем вышла, с легким щелчком прикрыв за собой дверь. «Я вроде что-то не так ей сказал?» Николас вопросительно посмотрел на Виктора. «Это у нее профессиональное. Русские люди, если выпивают в поезде, то это нередко заканчивается шумной попойкой и, как результат, проблемами для окружающих. Поэтому алкоголь в поездах не приветствуется. Хотя есть вагон-ресторан, там «хоть упейся», никто слов не скажет». Николас кивнул, потом добавил, «Россия очень интересная страна. Я бы хотел в следующей жизни здесь родиться». «А вы что, думаете, бывают в следующей жизни?» С ухмылкой спросил Виктор. «Я полагаю, что да». Серьезно ответил Николас. «А иначе какой смысл во всем этом?» Он провел рукой вокруг купе. «Ну, я не знаю, как-то не верится. Хотя отрицать смысла нет». Виктор отпил еще немного виски, откусил шоколадку. «Я думаю, что здорово было бы каждому человеку проявить свои таланты в этой жизни, порадовать себя, близких, а не ждать следующих жизней или рая какого-то там непонятного». «В чем-то вы правы». Николас явно оживился. «Но посмотрите, как мы живем. Вокруг обман, жажда наживы, зависть, борьба за власть». Сейчас в университете учат, как правильно обманывать своих клиентов. Это теперь называется маркетинг, а мне кажется, должно называться, как лучше обмануть ближнего. Мы производим товаров столько, что можно три раза одеть, обуть и накормить досыта всех людей. И тем не менее, добрая треть людей в мире живет в нищете. Почему? Я вам скажу, это жадность. А сколько мы производим мусора, это же уму непостижимо. «И всем плевать, как будто мы живем так, что завтра уже не наступит, и если ничего не поменять, то рано или поздно это случится. Каждого волнует только то, чтобы у него было больше, чем у соседа. Вот вы, Виктор, чего хотите больше всего в жизни?» Николас теперь говорил быстро, на правильном русском, и почти без акцента. Но Виктор, не обратив на это внимания, задумался над вопросом, потом сказал... Прям так сразу и не сказать, может, яхту или лучше большой корабль. Николас округлил глаза, но, видя, что Виктор улыбается, понял, что он шутит. Посмеялись. «Ну, а если серьезно», — продолжая тему, сказал Виктор. «Я вырос в детском доме, и все, что у меня было и есть, заработал своими руками. Конечно, хочется побывать в других странах, хочется хорошую квартиру, машину. Что в этом плохого?» А я и правда всегда мечтал прокатиться на большой парусной яхте. «А разве вам не хотелось что-то создать для других? Что-то большое, чтобы от этого была польза, чтобы о вас потом помнили?» Николас опять посмотрел прямо в глаза Виктору. «Не, не думал об этом. Да и некогда мне фигней заниматься. Пахал я всю жизнь, как папа Карло. Мы университетов не кончали». Сказал он фразой из какого-то старого фильма. «А кто это, папа Карло?» Спросил Николас. Виктор засмеялся и махнул рукой. «Буратино разве не читали?» «У вас семья есть?» Спросил Николас тоном, как будто это было собеседование при устройстве на работу. «Нет», — ответил Виктор. «Детдомовский, я говорю же, женой пока не обзавелся, детей тоже нет». «Я вас понял. А девушка хоть есть?» Спросил Николас. Девушка есть, улыбнулся Виктор. Вернее, ну как бы это, была. В общем, решили пожить отдельно. Не стал он вдаваться в подробности. Со своей подругой Аней Виктор не виделся с Нового года. Решили пожить отдельно. Это было мягко сказано. Скорее всего, расстались навсегда. Да и ладно. Те два года, что они прожили вместе, для Виктора были как ежедневная борьба характеров. Анна, красивая, стройная блондинка, была на три года младше Виктора и работала в образовании. Анна мечтала о дорогих шубах, пляжах на курортах с пятизвездочными отелями, дорогих кольцах с бриллиантами и прочим гламуром, которому Виктор был не то чтобы равнодушен, но не считал это пределом мечтаний. Хотя, наверное, все же в некотором смысле он был реалистом и трезво оценивал свои финансовые возможности. Вообще с санькой было классно. На столе всегда вкусный и красивый ужин. Дома порядок и уют. Она была продуманная и, в отличие от Виктора, каждый свой шаг планировала, хоть была способна на разного рода авантюры. «Я понял», — сказал Николас. «Бывает. А в Москву едете работу искать. Какую именно?» «Да, собственно, любая устроит. Я немного на мели сейчас». Виктор посмотрел на Николаса. Но, похоже, ответ того вполне устроил. Он кивнул. В Череповце хорошо жить. Нравится вам. В смысле, есть там чем заняться? Задал еще один вопрос Николас. Да нормально, только погода не очень. Облачно почти всегда, а так обычно город как город. Николас кивнул и как-то отрешенно посмотрел в темное окно и замолчал. Любознательный он, однако, товарищ, подумал Виктор и тоже сидел молча. «Наверное, пора и спать», — за разговором незаметно перевалило за полночь Подъезжали к Вологде. «Остановка сейчас будет», — прервал тишину Виктор. подсадит к нам соседей, скорее всего. У меня верхняя полка, так что, наверное, пора укладываться». «Да, конечно», — ответил Николас, думая о чем-то своем. Поезд остановился. Пассажиры копошились в проходе, В соседнем купе было слышно, как кто-то приглушенно разговаривал и брякал полками. К ним так никого и не подсадили. Николас перевел взгляд от окна на Виктора и опять, внезапно сменив тему, спросил. «А вы не задумывались, почему Россия такая огромная, такая богатая ресурсами страна, так скажем?» Он, кажется, подбирал слова, чтобы корректно выразиться и не обидеть. «Почему уровень жизни такой низкий?» «Я бы не сказал, что низкий», — парировал Виктор. «Просто распределение доходов неравномерное. Есть очень богатые, те, кто у кормушки. А есть такие, как я, кто всего пытается добиться своим трудом. А богатые — это, наверное, правительство. Сложно сказать, я всегда был далек от политики», — махнул рукой Виктор. «Но, думаю, они тоже мимо рта не пронесут, то есть они-то как раз ближе всех к кормушке». Николас кивнул и спросил. «А как думаете, будут когда-нибудь изменения к лучшему?» «Конечно, будут. Виктору уже определенно не нравился этот разговор. Но уж точно не в ближайшем будущем. А что нужно для того, чтобы... ну, чтобы стало хорошо?» «Да ничего особо. Надо просто мотивировать людей хорошо делать свою работу. Чтобы они достойно зарабатывали, надо защитить собственность, ну и чтобы власти не мешали, не говоря уже о помощи. Хотя бы не мешали». Выпылил Виктор пламенно, как с трибуны, и сам удивился своему энтузиазму. Николас даже тихонько зааплодировал. «Вы знаете, мой друг». После небольшой паузы сказал он, «У меня есть для вас предложение». Хотите заработать? Ну, кто же не хочет, если ничего криминального? Улыбнулся Виктор, а сам подумал. Пора прекращать этот треп и ложиться спать. Да, неоднозначный типок оказался этот Николас. Точно казачок засланный. Нет, нет, нет, конечно. Соблюдать закон — это важно. Николас поднял обе руки вверх. Предложение такое. В одной глухой деревне живет семья пожилых людей, которым я обязан. «Нет, я скорее чувствую вину перед ними». Он сделал паузу, убедился, что Виктор слушает, и продолжил. «Они живут очень бедно, и если бы вы могли как-то им помочь, может, материально, ну, не знаю, съездите к ним, посмотрите, что можно сделать, чтобы улучшить их жизнь. Они живут в глуши в старом доме, детей у них нет». «А я бы отблагодарил вас. Заплатил бы хорошо. Вы же как раз работу искали. Сам я этого сделать, к сожалению, не могу. Они от меня ничего не примут». «Какое-то необычное предложение», — Виктор задумался. «Материально мне бы кто помог. Да и, честно говоря, сиделка из меня не очень». «Что вы, какая сиделка? Это муж с женой. Они не старые и вполне самостоятельные». Им, наверное, лет по шестьдесят пять. Просто, как и многие пенсионеры, живут очень скромно. «Тогда давайте немного конкретнее. Расскажите, чего, где, и сколько?» Виктору не очень нравилась вся эта идея, но было уже просто интересно, что там еще расскажет этот необычный сосед. «Да все просто», — оживился Николас. Он вырвал из блокнота лист с написанным адресом и именами. Затем подумал... И еще что-то, дописав на обратной стороне, протянул листок Виктору. «Это вот адрес моих знакомых в деревне, а вот это координаты другого места. Там есть старый заброшенный дом. Ни на каких картах он даже не обозначен, так что найти непросто. Но по GPS-навигатору несложно. Вот на рисунке схема». «Как-то все необычно». Виктор взял в руки листок, с одной стороны весь изрисованный дорогами, реками, где также были обозначены названия деревень. С другой стороны был написан адрес, имена людей, рисунок со стрелками и еще много чего неразборчиво на незнакомом языке. Это пахнет несусветной интригой. Виктор даже слегка поморщился, так уж это все нелепо выглядело. Но, похоже, Николаса нисколько не смутил явно недоверчивый настрой Виктора, и он продолжил. «В этом доме я не был почти двадцать лет» и не знаю, что там сейчас. Но тогда я спрятал в погребе, что под домом, ящик. Закопал его так, что даже если кто-то бы там был, он бы не нашел. На листочке, что я вам дал, есть схема, где он находится. Вы разберетесь. Там есть все, что нужно. Просто сделайте так, чтобы им было комфортно». «А что там, клад, что ли?» — спросил Виктор с явным сарказмом в голосе. «Да, в некотором роде клад. Вы все увидите». Николас загадочно улыбнулся. «Просто поверьте мне». «Как-то с трудом верится». «Виктору совсем не нравилась эта идея. Вы знаете, я, пожалуй, пас», — сказал он. И это ничуть не удивило его собеседника. Он даже, казалось, обрадовался такому недоверию со стороны Виктора. «Хорошо, давайте так». «Если я сейчас смогу вас удивить, вы пообещаете подумать над моим предложением». «Не вопрос, подумать я и так обещаю. Такого мне еще никто не предлагал, даже интересно». «Хорошо», — сказал Николас. «У вас есть мелочь?» «Что?» «Ну, мелочь там, два рубля или пять». Виктор порылся в карманах и, достав несколько монеток, положил их на стол. «Вот эту оставьте, остальные уберите». Показал на пятирублевую монетку Николас. «Вы знакомы немного с физикой, Виктор?» «Да, немного знаком». «Тогда слушайте. Многие знают, что эта монетка сделана из медно-никелевого сплава, весит около шести грамм, ну и так далее». Он посмотрел вопросительно на Виктора, и тот кивнул. «Итак, если копнуть глубже, мы понимаем, что металл состоит из молекулярной сетки» которая, в свою очередь, состоит из атомов, вокруг которых вращаются электроны, протоны и еще бог знает что». Николас сделал паузу, и Виктор опять кивнул. «Мы также знаем, что расстояние между всеми этими частицами по сравнению с их размерами просто огромное. Раз так...» то фактически на столе лежит не монетка, а девяносто девять запятая и много девяток процентов пустоты. И только мизерная часть вещества, которые держатся одним куском благодаря силе магнетизма, которую создают все эти крошечные частицы. «Вы ловите?» «Да, конечно», — улыбнулся Виктор только не могу пока связать это с вашим предложением сходить туда не знаю куда, принести то не знаю что и, кстати, тому не знаю кому. Человеческие возможности абсолютно безграничны. Не обращая внимания на сарказм, продолжал Николас. Вы даже не представляете, насколько. Иисус ходил по воде, воскрешал мертвых. Он говорил, что все могут делать то же самое. «Ну, это легенда, не более», — усмехнулся Виктор ничуть. И я вам сейчас это докажу. Возьмите монетку в руки и попробуйте, ну, скажем, согнуть ее. А смысл? Мы же оба знаем, это невозможно. По вере вашей вам дано будет, — сказал Николас. Следите внимательно. Он взял монетку за край большим и указательным пальцами, поднял ее так, что она оказалась прямо у Виктора перед лицом и широко улыбнулся. Виктор подумал, что Николас будет показывать свою силу. Однажды он видел, как здоровенный мужик сгибал монетку. Но то было другое. Здоровяк долго пыхтел, напрягая всю свою силищу. Мял и мял этот кусочек металла своими толстыми пальцами. В результате ему все-таки удалось ее немного согнуть. Николас же, продолжая держать монетку одной рукой, молча смотрел на Виктора. Вдруг верх пятирублевки стал плавно загибаться вниз, словно она нагрелась до температуры плавления и начала обтекать под своим весом. Через несколько секунд от монетки получился ровный полукруг. Пятирублевка сложилась пополам. Положив монетку на стол перед Виктором, Николас спокойно спросил «Сделайте это для меня. Поможете хорошим людям». Сказать, что Виктор сидел в оцепенении, это ничего не сказать. По-научному это называют когнитивный диссонанс, отрицание действительного. Глаза отказывались верить, а разум понимать. «Как? Как?» — твердил он себе. «Этого не может быть. Это либо гипноз какой, либо фокус, либо Виктор сошел с ума. Это не могло быть реальностью». «Я обещаю подумать». Наконец удалось сказать хриплым голосом. Он взял монетку в руки, стал ее рассматривать. Ничего необычного. Просто согнутая монетка, и все. Попробовал разогнуть. Тщетно. Да бред какой-то. Николас же спокойно продолжал. «И это только малая часть того. Да это вообще ничего по сравнению с тем, на что способен человек. Люди не задействуют и одного процента своих возможностей, даже не подозревая о них». Затем он взял со стола листок и, дописав в него еще несколько строк, сказал «Виктор, я уверен, что если вы поверите мне и сделаете то, о чем я вас попросил, у вас возникнет много вопросов. Я здесь написал мой адрес на Крите, а еще летом, в начале августа, я буду две или три недели в Ново-Валаамском монастыре. Слышали про такой?» Виктор отрицательно покачал головой. Слова Николаса доносились фоном, как сквозь дымку помутнения разума. Он слышал, что тот продолжает говорить, но смысл слов проходит мимо, не задерживаясь в мозгу. «Вижу, монетка не дает вам покоя». Тихо усмехнулся Николас. «Ладно, я написал адрес. Это Финляндия. Очень красивые места. Если захотите получить ответы, я буду рад встрече». Он посмотрел на Виктора и как-то поотечески добавил, «Мне кажется, все у вас будет хорошо». Помолчав немного, Николас вдруг сказал, «Спокойной ночи, Виктор». Лег на свою полку и мгновенно заснул. Виктор только покачал головой, как-то машинально сунул исписанный вдоль и поперек листок в карман джинсов, вздохнул и тоже полез на свою полку. Поезд подъезжал к Ярославлю. Проснулся Виктор от громкого голоса проводницы. «Просыпаемся, подъезжаем к Москве». В купе разговаривали. Тихо, в полголоса, кто-то общался, стараясь не разбудить Виктора. Он повернул голову. Внизу сидела молодая женщина приятной внешности и что-то рассказывала девочке лет семи-восьми, видимо, дочке, а та слушала и рисовала на листочке цветными карандашами. Мать увидела, что Виктор не спит, поздоровалась. «Доброе утро», — ответил Виктор. «Пойдем, Лана, прогуляемся, пусть дядя одевается», — сказала она девочке, и обе вежливо удалились, оставив Виктора одного. Он спрыгнул с полки и, быстро одевшись, пошел умываться, на ходу поблагодарив новую соседку. Парень думал, что на самом деле это признак хорошего тона и воспитанности, вот так ненавязчиво удалиться, оставив его одного в купе. Когда он вернулся... Новые соседи продолжали мирно беседовать за столиком. Девочка отложила свои рисунки и смотрела в окно. «А где мужчина?» — спросил даму Виктор, указывая на нижнюю полку, где несколько часов назад сидел его новый странный знакомый. «Какой мужчина?» — не сразу поняла девушка, потом добавила. «Мы в Ярославле сели, вы спали, больше никого не было». «Конечно же!» — задумчиво ответил Виктор и замолчал. Он потер лоб, пытаясь вспомнить, хотя прекрасно помнил, на чем закончили разговор с Николасом. Может, приснилось? Какое там? Все было наяву. Но почему? Почему этот странный сосед лег спать, а через несколько минут встал и вышел в Ярославле? Чем дальше, тем больше вопросов. Виктор посмотрел наверх. На третьей полке лежала его сумка. Куртка висела на вешалке. Все было на месте. Да и не похож он был на воришку, это точно. А если все это игра воображения? Тут он вспомнил про карту, что Николас передал ему на смятом листочке из блокнота. Сунул руку в карман, листок был на месте. Ладно, — подумал Виктор, — хватит этих ребусов, надо забыть про этого чудика. Следует делать то, зачем я сюда ехал, устроиться на работу. Поезд замедлил скорость и плавно подъезжал к перрону. Виктор накинул на плечо сумку и, попрощавшись с соседками, собирался выходить, когда девочка спросила. «Это ваше?» Виктор обернулся. Как только он увидел, что она держит в руке, холодок пробежал по спине, и каким-то не своим голосом он ответил. «Да, моё Спасибо». Девочка протянула ему пятирублевую монетку, согнутую пополам.